Глава 11. Это была бешеная гонка по узким улицам Вечного города. Они торопились так, будь-то неизвестный преступник уже находился в доме. Почти всю дорогу Террачини объяснял своим офицерам, что они не должны никому доверять и не открывать двери, даже если к ним постучится кто-то из их коллег. Через двадцать минут они прибыли на привокзальную площадь и еще через минуту остановились у дома, к которому уже подъезжали полицейские машины из разных районов города. Террачини, выходя из машины, громко хлопнул дверцей. Брюлей закрыл свою мягко. Дабс и дронга выскочили из второго автомобиля почти одновременно. Все поспешили по лестнице наверх, немного мешая друг другу. На лестнице уже дежурили двое сотрудников полиции в штатском. Террачини сам позвонил в дверь и попросил ее открыть ему и всей группе приехавших с ним экспертов. Луиза была в темных брюках и в темной майке, под которой отчетливо просматривался бюстгальтер. Очевидно, посчитала невозможным выйти к приехавшим в одной майке. Маурицио был в обычных джинсах и светлой рубашке. Пистолет висел у него на ремне, перекинутом через плечо. Когда все вошли, Терачини вернулся к входной двери, сам ее запер и, пройдя в гостиную, уселся за большой стол. «Мне все это не нравится!» — громко заявил он и, значительно повысив голос, уточнил. «Мне не нравится все, что происходит!» Брюлей, пройдя в гостиную, устроился рядом со своим итальянским коллегой. Остальные приехавшие остались стоять в разных концах комнаты. Луиза и Маурицио, войдя вслед за всеми прибывшими, явно не понимали, чем вызван такой наплыв гостей. Обращаясь к Дронга и Дапсу, на которых он явно злился, комиссар продолжал бушевать. «Сегодняшнее убийство случилось в результате вашей непонятной игры, вашего непонятного плана. У нас в городе не было маньяков, пока вы не приехали и не начали его провоцировать. Вы считали его кретином, а он оказался умнее всех вас. Сначала вычислил всю вашу группу, затем узнал, где вы живете, и позвонил вам, отвлекая наше внимание от совершаемого преступления. Пока мои офицеры бегали по телефонным будкам, он резал еще одну женщину. И привез ее в такое место, чтобы мы не смогли узнать, где именно он ее убил. Плюс еще оставил нам издевательское письмо с предупреждением, что убьет вторую женщину, и фотографию Луизы, чтобы мы поняли, насколько точно он распознал всю нашу игру. Брюлей молчал. Он понимал, что итальянскому комиссару нужно выговориться, поэтому его не перебивал. «Я хочу знать, что в конце концов происходит!» кричал побагровевший багровевшей терачине. — Где еще он собирается найти очередную жертву? И почему вы, имея о нем столько информации, не можете мне сказать, где и когда он убьет снова? Где и когда? Дабс взглянул на дронга Тот чувствовал себя несколько неловко в квартире Луизы, словно, приехав домой, застал свою бывшую возлюбленную в компании с молодым человеком. Дабс прошел к столу, взял стул, сел напротив Терачини. — Успокойтесь, господин комиссар. — устало произнес он. — Если бы мы знали, где его можно взять, то давно взяли бы. — А если он приедет сюда и попытается убить вот этих молодых людей? — показал на своих офицеров Терачини. — Кто гарантирует мне их безопасность? — Если этот подонок смог так легко вас вычислить, то что ему стоит появиться здесь? Тем более, что он оставил нам фотографию Луизы Филачи, давая понять, что просчитал весь ваш план. Дронга посмотрел на Луизу. Ей явно не понравились последние слова комиссара, но она ничего не спросила. — Он здесь не появится, — возразил Дабс. — Мы проверили по своим каналам. Наш коллега, — он показал на дронга оказался прав. Все нужные ему сведения преступник черпал из обычных сайтов, взламывая их и обходя пароли. Уточнить, где мы жили в Москве и в каком отеле остановились в Риме не так уж сложно. Он умеет добывать информацию. Дабс достал носовой платок и вытер лицо. Спокойный тон американского эксперта ФБР подействовал на Терачине. Он немного успокоился и, обратившись к Маурицу, попросил принести ему стакан воды. Выпив залпом воду, поставил пустой стакан на стол и потребовал. «Садитесь всех к столу! Нам нужно поговорить!» дронга хотел взять стул чтобы предложить его луизи но маурицио опередил его молодые люди сели рядом и дронга пришлось подвинуться поближе к дапсу устраиваясь между ним и брюлеем говорите что вам известно потребовал тарачини и учтите что от вашей информации зависит жизнь следующей женщины которую он собирается убить. мы от вас ничего не скрываем ответил Дапс. Этот маньяк впервые появился в Англии и с тех пор наводит ужас на всю Европу. Признаюсь, мы и не думали, что он умеет так виртуозно пользоваться интернетом. Это была наша ошибка. Но теперь нам это известно. Сегодня ночью он нас обманул. Позвонив нашему коллеге, он сделал вид, что готовится к преступлению, тогда как уже решил, где его совершит или уже совершил. А его записка и фотография сеньоры Луизы Фалачи — это непонятная для меня бравада. Ему хочется доказать всем нам, что мы ничего не стоим. Желает продемонстрировать, насколько он умнее и талантливее всех нас. Возможно, этот тип страдает манией величия или обычной паранойей. Я этого пока не знаю. Мы будем работать с экспертами и попытаемся понять его психотип. А он пока будет убивать? рявкнул Тарачини. Мы приехали сюда, чтобы его остановить, — напомнил Дабс. — И мы его остановим, постараемся. Никто не говорил, что это сделать легко. Мы ловим самого опасного маньяка за всю историю существования Объединенной Европы, первого такого преступника в новом веке, первого, но не последнего. Мы хотим его найти не меньше вас, сеньор Тарачини. Считаете, что вы меня успокоили? — спросил Тарачини. И думаете, что я теперь спокойно уеду к себе на работу? — Нет, — вмешался в разговор Брюлей. — Пока Стафордский мясник на свободе, ты не сможешь спокойно работать. И мы все не сможем. Он не договорил, потому что зазвонил телефон комиссара. Террочини недовольно достал аппарат и спросил, что случилось. Выслушав сообщение, молча отключил мобильник. Ее опознали. Комиссар снова начал багроветь. — Это сеньорита Баталья. Она работала в римском суде. Ее узнал один из следователей. — Выходит, мы опять промахнулись. Он нашел и убил женщину не просто как маньяк, а как человек, целенаправленно убивающий сотрудниц правоохранительных служб. — Он необычный маньяк, — согласился Брюлей. — Он вообще не маньяк, — возразил Террачини. — Иначе убивал бы первых попавшихся женщин, а не тех, кто ему нужен, чтобы устроить нам такую демонстрацию. И это самое загадочное во всем нашем деле подал голос дронга что вы хотите сказать не понял тарачини раньше он убивал женщин ради удовольствия, но в последние годы превратился в некоего мстителя будь то обиделся не знаю как лучше сказать он страдает каким то раздвоением личности с одной стороны по прежнему получает удовольствие от мучений жертв это видно по его поведению а с другой ищет конкретных женщин, бросает нам вызов, посылает непонятные письма и сообщения. Но ведь он должен понимать, что мы его вычислим, рано или поздно. Вообще, похоже, он даже хочет, чтобы мы его взяли. У меня лично складывается такое ощущение. Может, ему лучше нам сдаться? Саркастически осведомился Террачини. Или его мучают угрызения совести. Полагаю, совести у него нет. — возразил дронга Но, возможно, сеньоры Фалачи мы ошиблись. Он сумел правильно просчитать наш план, поэтому и оставил нам ее фотографию. — А письмо? Что означает это письмо? Какого сыщика мы повесили, сеньор Дабс? Где это было? — Не знаю, — удивленно ответил Дабс. — Надеюсь, вы не думаете, что я способен на такое преступление. Я могу вас заверить, комиссар? «Я нигде и никогда не делал ничего противозаконного. Но в письме четко указано, что вы повесили какого-то сыщика», — напомнил Терочини. «Может, хотя бы подумайте, где это могло быть?» «Нигде», — отрезал Дабс. «Вы могли бы и не задавать мне такого вопроса. Неужели вы думаете, что я мог совершить нечто подобное?» «Но он написал о нашем американском друге». Среди сидящих в этой комнате вы единственный американец. Если есть еще один, могли бы мне на него указать? Возможно, речь идет о ком-то из ваших советников или экспертов, которые прилетели в Рим вместе с вами. «Они прилетели из Вашингтона без меня», — заявил Дабс. «И среди них тоже нет преступников. За это я могу поручиться». «Думаю, он не имел в виду Вирджила Дабса и его команду», — предположил комиссар Брюлей. «В тексте есть какой-то скрытый смысл. Он пишет, что следующее будет убито там, где наш американский друг повесил сыщика». «Какого сыщика? Я не слышал о таком случае в Италии». — Может, вы вспомните, где и когда могли повесить кого-то из следователей или сотрудников полиции? — спросил Дабс у комиссара. — Вот уже много лет, как в нашей стране ввели запрет на смертную казнь, — напомнил Тарачини. И ничего подобного не происходило. Тем более нигде не могли подвергнуть публичной казни сотрудника полиции или прокуратуры, это исключено. — Там заложен другой смысл, — заметил дронга Он имел в виду нечто другое, совсем другое. — Скажите, а откуда эта фотография сеньоры Фалачи? Из какого журнала? — Не помню, — ответил Террачини. — Я, как только увидел ее фотографию, сразу решил ехать сюда, чтобы не дать ему возможности устроить нам вторую бессонную ночь. — Какая фотография? — поинтересовалась Луиза. — В каком я там платье? — В красном, — сообщил дронга и с распущенными волосами. «На фоне Фонтана?» «Да. Вы помните этот снимок?» «Конечно помню. Один из первых опубликованных. Там еще журналист, описывая мои подвиги, написал, что «Обо мне нужно снимать фильм. Это было в журнале о нашем кино». «Вы уверены?» «Абсолютно. Меня там слишком много и не тактично хвалили, приписывая мне все заслуги нашего отдела. Перед ребятами было неудобно» они могли подумать что такая публикация сделана с моего согласия мир кино дронга подумал что может появиться ключ к разгадке заданной им шарады передадим текст дешифровщикам предложил дабс пусть они поработают возможно там действительно есть какой то скрытый смысл мир кино продолжал размышлять дронга Убийца не просто оставил нам письмо и фотографию. Фотография должна послужить ключом. Нужно понять, что он хотел этим сказать. Там, где наш американский друг повесил сыщика. Что за этим стоит? Понятно, что речь не идет о каком-то американце. Или идет. Кого он имел в виду? Что такое американский друг? Доллар? Сто-долларовая купюра? Нет, не подходит. Может, какой-то вид оружия, американская винтовка последнего образца. Но почему повесил? Все равно не получается. Дронго слушал, как разговаривают находящиеся в комнате люди, и не слышал их. Он продолжал напряженно думать. Звонивший ему человек явно обладает интеллектом. Это не деревенский уволень или городской бомж. Он не просто хорошо говорит по-английски, но и владеет определенным запасом эрудиции. Если сумел так ловко использовать интернет, значит, в любой момент способен устроить новую пакость. Какую? Фотография из мира кино. Мир кино. Наш американский друг. Фильм. Фильм о президенте США или о деньгах. Американский друг. Кого он мог назвать другом? Себе подобного? Друг это... Подобие стафорского мясника. Друг — это тот самый убийца, который повесил сыщика. Где он его повесил? Мир кино, мир кино, мир кино. «Подождите — Подождите! Громко перебил всех дронга Я все понял. Я знаю, где будет совершено следующее преступление. Я, кажется, сумел прочитать его послание. — Где? — спросил Тарачини в наступившей тишине. «Он прислал нам письмо и фотографию сеньоры Луизы Фелачи, напомнил дронга «Эта фотография не только свидетельство провала наших планов, но и ключ к посланию мясника. Оказывается, фотографии сеньоры Фелачи из журнала Америки но. «Мы это поняли. Скажите, где он собирается совершить свое следующее преступление?» — нетерпеливо перебил его Тарачини. «Мир кино!» — повторил дронга Стафорский мясник вполне мог вспомнить другого маньяка — Ганнибала, который оказался в итальянском городе, скрываясь от полиции. Это тот самый американский друг, который так эффектно повесил в здании Палацо Веккио на площади Синьории у галереи Уфиции во Флоренции, вычислившего его сыщика, убил без сожаления. Вспомните, как он действовал в обоих фильмах. Ему нравилось играть со следователем, устраивать с ним своего рода интеллектуальное состязание. И теперь наш мясник решил опробовать те же самые методы. Захотел проверить, как они действуют. Так что фотография сеньоры Фалачи — это ключ, а город — Флоренция. Следующее убийство будет совершено во Флоренции, в самом ее центре. Мы должны немедленно туда ехать. Брюлей поднялся первым. «Мы напрасно чего-то ждем», — громко заявил он. «Я думаю, мистер Дронго в очередной раз блестяще продемонстрировал нам свои возможности. Сегодня вечером мы должны быть во Флоренции. Надеюсь, никто не возражает».